Коваль начинал с поэтических выкрутасов у Сабгира и Холина. В те годы постоянно цитировал ломовые стихи последнего «Мача» и «Анно». «Переулки около, дочка-мать у Кокола». Потом вслед за ними подался в детскую литературу, писал стихи и песни типа про лилипутов, на которые написал музыку свой Никити Подался в детскую литературу не от привязанности к миру детворы и животных, Со школьниками общался только на практике. Остав писателем, перед ребятами выступал лишь однажды, и то по ошибке. Готовился выступать перед взрослыми. Животных никаких не держал. Повторяюсь, будучи охотником, убивал вальшнопов и зайцев, потом их рисовал. Я ему вновь говорил, тебе на том свете и жарится на сковородке. А он, ни хрена, бог простит. Учти, я не охотник, а добытчик, это разные вещи. Может, подумать, умирал с голода. Как и его наставники по Абельмановке, Коваль пришел в детскую литературу, потому что в то время только в ней допускалась определенная доля формализма символов, подтекстов. Он на сам это признавал. И писатель, спрятавшийся в детскую литературу, значит, был с детьми неискренен, что выглядит не очень порядочно. Позднее Коваль вывел для себя спорное руководство. Нет литературы детской и взрослой. Есть литература, и есть не литература. На самом-то деле просто красивая фраза. Разница есть и немалая. Казалось бы, нечто подобное имел в виду и Андерсон, когда ему собирались ставить памятник с детьми. И, разглядывая эскиз, он сказал, «Уберите детей, я никогда для них не писал». Тем не менее, великий сказочник писал просто И ясно, а некоторые словесные находки Коваля дети попросту не поймут. То он никогда и не думал о детях. Свои лингвистические выкрутасы он адресовал взрослой элите. Оригинальничал, по выражению, Снегирева. К счастью, придя в Мурзилку, к его Коваль отошел от Сабгира и Холина и начал писать реалистические стихи. Пару я иллюстрировал, а затем свою лучшую прозу, чистую и упругую. Коваль дружил с издательствами, ходил на чаепитие, рассказывал о задумках, внушал, что его проза гениальна, посильнее, чем у Петрушевска и разных пьяцухов, что за нее надо платить соответственно. «Пробивать рукописи — это большая работа», — говорила мне. «Надо все заранее просчитывать, подключать разных деятелей, организовывать свой образ, чтобы твое имя постоянно было на слуху. С издательствами надо дружить». а ты, дурак, никуда не ходишь, и в этом твоя ошибка. Тоже мне скромник. Скромность, верный путь в безвестность, ядрёный Он-то немало дела, чтобы приумножить свою известность. Бывало, приходят в ресторан с издателями, идет через пёстрый зал мимо друзей, с которыми пьянствует ежедневно, и которых издатели тоже прекрасно знают, но с собой не приглашают. И Шульжик, и Сергеенко тоже обмывали книги с издателями, но всегда приглашали друзей. Остальные обмывали только с друзьями, подарив редактору цветы, коробку конфет, а я и без этих подарков. Не из жадности, просто боялся, что мой жест рассын как подхалимство. Наверняка поступал глупо, но не мог переступить через себя. К работе писателей-сверстников Коваль относился резко. Мало кого читал, обычно по его словам первую и последнюю строку. «Пьет сух, хороший парень, но пишешь такую хреновину». О мультфильмах Успенского. слабые драматургия. может подумать, мультфильмы на его сказки сильнее. Видел я про подсолнух барахлоп. Яхнина считал ловким компилятором, Кушака-ремесленником, Иванова-маленьким Алексином. Фамилии Шульжика видел, что ты и считал, что тот вообще ничего не написал. Из писателей нашего цеха ценил только Снегирёва и Сергеенко. Ну, вроде и меня. Говорил, во всяком случае, так, хотя, думаю, при этом имел в виду мою ценность как собудыльника. Остальных вообще не считал писателями. Кстати, когда заходил разговор о литературе, он вспоминал только великих классиков, при этом безостенчиво сравнивал их с собой. Частенько у великих находил погрешности, работал под Льва Толстого. Повторюсь. Последние годы Коваль мало кого читал, как и многие из нас, за исключением Мазнина и Мизинова. Но, естественно, в институте перелопатил немало классики. Как-то мы с ним, как всегда, потихоньку набирались в пестром. Внезапно появился мой друг и неплохой знакомый Коваля Воробьев. Накануне Воробьев читал мне свои последние стихи, и один написанный еще в студенчестве про пиратов. Эта пиратская вещь меня потрясла. Я просил Воробьева прочитать Ковалю. Воробьев долго отнекивался, потом все же сдался. Когда он закончил, Коваль надул губы. Так ведь это Кеплинг? Ну да, опустил голову Воробьев. А я невежде словно провалился в черную дыру. Коваль открыл мне глаза на многих литераторов. До него я идиот верил всем. Один мне говорил, я написал отличную вещь, другой, у меня попадание в яблочко. Ковали раскрывал книги этих говрунов, читал вслух пару строк и громил, выпитив губы. Слабый текст, нет напряга, нет подтекста, нет айсберга, на кой хрен отчитать? читать? Когда началась перестройка, точнее разрушение, литераторы и евреи вышли из союза писателей организовали свой апрель. Понятно, первыми туда ринулись Яхнин, Кушак, Морец и целый рой других. Коваль вступил тоже, и мне сразу вспомнило свое стихотворение. Когда-то я скотину пас, а у Морец ненавижу воронье, а у Коджавы русский Иван приедет на танки. Такой не мог написать, истинно русский писатель. Еще вспомнился Пушкин, и ненавидите вы нас, за что ж? Правда, позднее Коваль сказал мне, на кой черт я пошел в этот апрель. В те годы многие писатели быстренько перестроились и занялись прибыльным делом. Одни взялись катать детективы, другие сколачивали собственные издательства и печатали конъюнктурные книги. Третьи ударились в бизнес. Холин продавал автомашины, Ватагин — квартиры, Поздняков открыл кафе, Вигор книжную лавку. Как-то выпивались с Ковалем в ресторане Цедейл. К нам подсаживается Кушак. Он к тому времени стал трезвенником и открыл издательство «Золотой ключик». Коваля обращается к Кушаку. «Ну, теперь ты поэт или кто?» «Бывший поэт», — промямлил со усмешкой Кушак. «Вот, Ленька, теперь стало ясно. Кто писатель, кто издатель. Кому один хрен что делать. Ты ведь, Юрк, я пионерок писал». А мы с Лянькой никогда о них не писали. На хрен-то надо? В другой раз Кушак, встретив нас, когда мы выходили из СДЛ, бросил мне «Спаиваешь, классика!» На улице Коваль разразился. И такой секой Кушак! Не понимает, что мы с тобой единомышленники, что ты мой друг. Это как постоянная устойчивая величина. Его зло берет, что мы пишущие, а он-то функционер». Как-то Мизинов, который работал в издательстве «Мистер Икс», где издавал эротическую литературу, предложил нам с Ковалем писать сексуальные рассказы. «За платьем, как Пушкину, по высокой статье объявил. Ты, обращаясь ко мне, в своих искренних рассказах приближаешься к сути дела, но никак не можешь перейти внутренний барьер, ограничитель, некоторое стеснение. А ты, обращаясь к Ковалю, просто запиши свои устные сексуальные истории». Такая серия у коваля была. Если заплатишь, как Пушкину запишу, заржал коваль. Само собой, за это предложение мы не ухватились, и дальше разговоров дело не пошло. Я и не пытался перейти внутренний барьер. На этот счет имею некоторые принципы, а коваль, тогда заканчивал суер вы ир, было не до рассказов. Коваль считал, что он как гений вправе развивать чужие темы, которые, на его взгляд, он может сделать лучше. Так он спокойно перекроил кошку у Этона Томпсона, взял летящую голову из барона Мюнхгаузена и куски у Зощенко. Борьба борьбы с борьбой один к одному заимствованного у него. И чайник перепев Олеши, и в куролесове ныряние в лужу и выныривание из Аксенов. Он без совести мог слямзить у литератора удачную реплику, словесную находку, приятелях он видел подмастерьев, которые делают заготовки для него, мастера. Однажды мне говорит, у тебя в повести «Все мы не ангелы». Не опубликовано. Герой советует сделать чучело из своей любимой и везде таскать с собой. Такую тему дурак проговорил вскользь. Смотри, что я сделал, и он протянул мне рассказ «Красная сосна». Как-то я сказал, что пишу об экологии, о том, какая была бы планета без людей, зеленые леса и луга, голубые озера. О, это я у тебя украду!» Засмеялся Коваль. «Как хочешь, но украду!» Не знаю, использовал или нет, но хорошо, что прямо сказал «украду». Некоторые это называют «позаимствовать». «Коваль срывает цветы в чужих палисадниках», — сказал Мазнин, имея в виду не только чужие мысли, но и жен друзей. Я уже говорил, Коваль всегда завышал меня, сильно преувеличивал мои возможности. Как-то сижу в компании еврейских поэтов Фаликова, Чкони, еще двух-трех, подходит сильно выпивший Коваль и демонстрируя свою авторитетную силу ни с того ни с сего. Все вы бездари, занимаетесь не своим делом, а вас вот с вами действительно талантливый человек, и чего ты, Ленька, дурак, с ними сидишь? Я же говорю, он всегда... завышал меня ты да в тот момент главным для него было легнуть поэтов он обоих терпеть не мог когда дело касалось литературы он громил из своих соплеменников но а мне нарочно делал рекламу потому что меня никто не знал как взрослого прозаика. однажды прочитав мой рассказ заколдованные позвонил ночью ну ты черт довел меня до слез наташка считает тебя самым печальным писателем на свете Наверняка жена и подсунула ему рассказ, сам-то он вряд ли бы потратил время на чтение. О своей книге Коваль мне подписывал самому смешному, а, следовательно, истинному человеку в мире и прочее. Вот ты разберись, каким он считал меня на самом деле, самым печальным или самым смешным, пишущим, как он, или вообще никаким. Теперь-то я знаю, что к оценкам друзей... Да и критиков прислушиваются только начинающие авторы. А для зрелых литераторов эти оценки – пустой звук, ведь уже каждый сам себе судья. Поэтому, уверен, и на мои оценки, друзья, плюмт. Бесспорно Коваль был незаурядным, разносторонне талантливым, и я не меньше других ценю его лучшие качества. И лучшие из того, что он сделал, но не собираюсь утаивать и худшие. Твой суервыр, антирусский роман, сказал Мазнин Ковалю, когда мы выпивали в сильнейшем составе Щебалмизинов. И евреи его раздули. Чего скрывать, евреи тебя слишком превозносят. При всех нас они вдрызг разругались. Они раньше пикировались, обмениваясь уколами, но обычно коваль гоготал. Напиши об этом, гидреново ж. Я не против, напиши. На сей раз коваль. разорался, как торгаш на рынке, и чего у меня сюда пригласили? Ничего себе заявочка! Его никто не звал, он сам подсел и должен считать за счастье, что сидит с друзьями, совсем поплыл от своего величия. Обозвав Мазнина завистником и бездрем, он долго пыхтел, отдувался. Это тяжелое оскорбление не соответствовало действительности. В самом деле многие стихи у Мазнина слабы, но эти есть несколько отличных, и потом у него другой дар, он незаурядный преподаватель, и лучше его литературу мало кто знает. А заистник совсем не точность, этот коваль воплел с горяча, лишь бы побольнее задеть старинного, еще по институту, товарищ. И именно Мазнин, будучи редактором малыша, пробивал первые книжки многих детских писателей, в том числе и коваля. и сколько он ухлопал времени на взрослых поэтов-прозаиков. Я не знаю в ЦДЛ человека, который дал бы Мазнину больше, чем он ему. И уж совсем гнусно выглядит позднее брошенная ковалем фразами изне Вот что значит полукровка. Кстати, в конце той постыдной ссоры Мазнин сдрейфил, пошел на попятную стал просить прощения у коваля. А напрасно, ведь был абсолютно прав. Спустя пару дней он это понял и уже требовал сатисфакции. «Коваль не любит своих героев», — говорил Мазнин. «Он любит себя, пишет и как будто смотрится в зеркало». Я полностью согласен с Мазниным. И привел его слова, потому что сам не мог бы лучше сформулировать оценку романа и самолюбование Коваля в шамайке, лодки, ауа. Я ему по-дружески говорил, убери эти строчки. Ты что, страдаешь нарциссизмом? Да он нифига! Пусть останутся!» Каждый раз, написав новую главу Суэрова Ира, Коваль звонил мне, мы встречались и за выпивкой устраивали стив. Читал Коваль блестяще. Все, что я потом говорил, может свести к одному слову — чепуха. «Такой черт тебе-то! Ты вошел в литературу чистым дором, недопеском. Это прекрасные вещи!» Они навсегда останутся в литературе. Не порть свой образ, не выходи из него. Ты не прочувствовал, ядрёный вошь, — бурчал Коваль. Это гениальная, божественная проза. Что обидно, к Суиру Коваль пришел через лодку, несмотря на то, что Суэра начал писать ещё в институте, в соавторстве с Смизинова. И, кстати, нигде не упомянул об этом. Как Маршак щежом забыл о Хармсе, а Захадера о Милне. Лодку Коваль писал, по его словам, десять лет. И, насколько я помню, в первых вариантах не было ни плавающих покойников, ни летающей головы, ни желудей, когда герой зацеловывает Клара. Это там вставил позднее. Повесть прекрасная, здесь и говорить нечего. Но последние вставки явно лишние, они попросту выпендрешь. Что для меня необычно, Коваль начинал с модернистских стихов. Затем не без наставления Митяева начал писать прекрасные рассказы. Алый, картофельная собака. Позже написал, на мой взгляд, свои лучшие вещи. Чистый, дор, от красных ворот, недопесок, очерк о Шергене, лодку. Но под конец жизни вновь ударился в формализм. Как-то я на своем запорожце подвез убежавшего же ребенка и его хозяину и написал об этом рассказ. — У меня тоже есть рассказ о жеребенке, — заявил Коваль. Позднее я прочитал этот опус. Клевище прочуршивало. — О чем говорить с клевером? — Скажешь, глупость, пронзительный жеребенок, — как жизнь, — спросил мужик. — Да вот о станции, ответил я. Это он называл божественной прозой. — Сказать, что это плохо, — ответить к ковалю комплимент. Такие глупые выкрутасы недостойны писателя, который написал чистый Дор. Коваль заслуженно слыл мастером формы, и в лучших работах он это подтверждал. Но давно известно, что форму подсказывает содержание, а когда все делается ради формы, страдает содержание. Читая свои вещи, демонстрируя знание языка, Коваль говорил, каждый рассказ должен быть написан как стихотворение в прозе. Именно так и выглядят. его сюжетные вещи. Но короткие рассказы всего лишь домашние заготовки. Их Шуджик удачно назвал стихотворениями в позе и добавлял «Я таких могу написать сотню за вечер». Коваль был необыкновенным человеком. Это яснее ясно, иначе мой очерк о нем так не распух бы. Самые привычные вещи он рассвечивал необычным взглядом. Умел выбрать необычный угол зрения и связать эти вещи с остальным миром. Это чувствовал каждый с первой минуты общения с ним. Как-то мы сидели в ЦДЛ. За соседним столом потягивал вино молодой литератор, какой-то студент Лит-Института. Он долго пожирал Коваля взглядом, потом подошел и обратился к нему с вопросом, как писать. — Бери сто грамм, сейчас объясню, — засмеялся Коваль. Парень вернулся с водкой, и Коваль быстро выдал. Пиши, что видишь, но представь, что там твоя душа. Ну, давай, прочитай что-нибудь свое, последнюю строку. На чем ты поставил точку? В последней строке вся суть произведения, поверь мне. Однажды Коваль позвонил мне необычно рано, часов в шесть утра. Давай встретимся. — Что случилось? — спрашиваю. — Ничего. Просто обняться. Ну и понятно, посидим под небом. Открытое кафе на Никитской. Ну, кто, кроме Коваля, мог так сказать? Но раз Коваль говорил мне, надо тебя крестить. у меня есть знакомый батюшка в церкви на Соколе. Повторяю, Коваль в какой-то степени стремился отгородиться от своих еврейских корней и принял православие. Коваль подарил мне крестик, я все оттягивал, Момент приобщения к религии. Говорил, что окончательно к Богу не пришел, не пробился, мямлил что-то невразумительно. Не мне, а тебе в аду жарится на сковородке, — смеялся Коваль. — Учти, я свои греки замолил, а ты, ядрена мать, никак не хочешь свои замолить. Ну, никак. Я, конечно, за тебя походатайствую перед апостолами, но здесь, сам понимаешь, мои возможности крайне ограничены. Посему пока не поздно. Пойдем в церковь, слушай, что я говорю. Старина Коваль был моим другом и и постоянным собутыльником. Не припомню случай, чтобы после моего звонка он не отложил бы все свои дела и не встретился со мной. И когда бы не позвонил он, я спешил к нему навстречу. Да, собственно, последние годы нам и созваниваться было не нужно. Расставаясь, мы просто оговаривали время встречи на следующий день. Обычно встречались в ЦДЛ. когда его летом закрывали в открытом кафе у Никитских ворот. То кафе у Никитских ворот представляло собою обычную забегаловку на четыре столика под деревьями и палатку, где наливали водку, давали горячие сосиски и сигареты. В летние дни кафе пустовало, но разве что два-три интеллигентных алкаша или влюбленная парочка восседали на стульях. Мы приближались к шестидесятилетнему возрасту. но они сдавались, жестко отзывались на все события, поносили нововведения в ЦДЛ и новых русских и, само собой, обсуждали каждую проходящую женщину. Те наши выпивки в кафе под небом, последние, что я вспоминаю о друге. Только два раза мы с Ковалем не встретились, по моей вине, и теперь, когда Коваля нет, я сильно жалею об этом. Первый раз он позвонил из Малеевки. «Приезжай, а то и поговорить не с кем. Переночуешь у меня». «А собак я с кем оставлю? Без них не могу приехать. А с собаками, сам знаешь, нельзя, да и они плохо переносят дорогу». Через час он перезвонил. «Приезжай!» Договорился. «Сажай челкаша и дыма в свою машинешку и приезжай». «Юрк, говорю ж тебе, собаки плохо переносят дорогу». Дым-то ничего, челкар, сам знаешь, совсем старый. До своего участка два-три раза останавливаюсь, вывожу его отдышаться, а тут Малеевка. И чего не поехал, идиот? Ну, вышел бы с собаками лишних два раза. Спустя года три-четыре я не поехал с ним на Нерль. Его машина была в ремонте, и он просил отвезти его в деревню. «Пока едем, поговорим», — уговаривал меня. Сам знаешь, наши с тобой разговоры — существенная часть нашей жизни. Причина у меня была уважительной. Мой старый драндулет совсем разваливался, а без мелкой поломки я редко доезжал до своего участка — 70 километров. А тут предстояли 250 километров, только в один конец. Но все-таки рискнуть стоил. Ну, сломались бы, но дотянули бы нас на тросе, лишние приключения даже скрасило поездку. Ведь стояла отличная погода, общение с ковалем всегда было необыкновенным. Теперь-то я отправился бы с ним и старым дымом даже пешком, и не только на нервы, а и дальше.